Легковой автомобильчик ГАЗ-67, а попросту козёл, выехал со станции, взяв направление на север, вглубь пустыни. В машине, кроме шофера, ехали доктор Ляхов, возвращающийся в свою экспедицию после двухнедельной отлучки, и московский студент-энтомолог Бочарников, который по болезни отстал от своих и, случайно познакомившись с доктором, напросился в попутчики. Их экспедиции оказались соседями. На полдороге между колодцами Четур и Кирпели машину захватил дождь. Было три часа дня, но сразу стемнело, как в сумерки. Сильный ветер бросал в кабину волны холодных дождевых капель. Это называется пустыня, без воды, пекло. Черт побери! Ну, какого дьявола, Митя, вы сняли боковины, а? а Черт! Я же предупреждал вас еще на станции, что снимать боковины рано. Вот теперь сбоку и заливает. Я сижу с подветренной стороны. и уже основательно вымок. И ведь как вы со мной спорили? Вот считаете себя старожилом Каракума и вечно попадаете в просак со своими прогнозами. Да чего? А я ведь предупреждал, что этот ветер кончится плохо. Всегда надо слушаться, когда говорят. Нелепо. Я был прав. И я же первый мокну, как цуцик. Садитесь за баранку, Борис Иванович, хотите? Да ладно уж, езжайте, не отвлекайтесь. Я не отвлекаюсь. И не спорьте никогда, если не знаете. Я не спорю. Видите ли, нынешняя весна в самом деле поразительно обилием влаги. По старому восточному летоисчислению существует год барана, год змеи, год коня и так далее. Вот как всего 12 лет. Mm -hmm. Нынешний год считается годом рыбы и должен быть следовательно очень дождлив. Так оно и есть, как видите. Uh -huh, uh -huh. Но мне от этого не легче. <свес> <свес> Я не рыба. <свес> Сумеречное небо и бурые от влаги барханы, однообразно убегающие в обе стороны от горизонта, запах бензина, тряска, все это нагоняло сон, и вскоре послышалось похрапывание студента. Счастливый человек. Спит. Вот попутчик попался, скука дна. Говорит только о своей профессии, а занимается изучением каких-то э, странных бородавок на растениях, создаваемых насекомыми. И тебе ждён в том, что история этих бородавок представляет волнующий интерес для всего человечества. Галлы, видите ли. Небезызвестные мальпиги, Сказал однажды крылатую фразу. Нет такого растения, нет такого органа на растении, который не был бы способен к восприятию галла. О, черт знает, каким напыщенным языком выражается. У дьявол! Что вы так трясете, Митя? Да я при чем? Ухабый, Борис Иванович. Ухабы. Ну и погодка. Как приедем на место... надо что-нибудь принять еще пневмонии тут заработаешь. доктор вспомнил о том, как он ехал в туркмению. ехал без радости по воле распределения. но все же с некоторой надеждой надеялся заняться какой-нибудь областью эпидемиологии и готовить диссертацию. Однако бесконечные разъезды, вакцинации, тысячи административных забот так утомляли, что ни на какую научную деятельность не оставалось ни сил, ни времени. И сама жизнь в пустыне оказалась тяжелее, чем он думал. До сих пор большая часть душевных сил уходила на то, чтобы ежедневно, ежечасно примиряться с пустыней, с ее бытом, неустроенностью, одиночеством. Его жена Вероника окончила музыкальное училище в Москве по классу фортепиано, но была готова всего-навсего преподавать в музыкальной школе. Но где она здесь, эта музыкальная школа? И вот полгода назад она вернулась в Москву к родителям, и это было похоже на разрыв.